Глава тридцатая. «Ривер». Два года спустя. «Эй!» — крикнул я, открывая дверь в папин дом. «У меня есть пицца!» Жонглируя коробкой шести упаковками Кока-Колы сверху, я закрыл за собой дверь. В доме было тихо. «Эй!» — снова позвал я. «Я здесь!» — послышался папин голос из кабинета. Отец задернул шторы и сидел в глубоком кресле, задрав ноги. На плоском экране крутился повтор уайлд-карт-тура 2003 года между девятками и гигантами. Когда я вошел, папа улыбнулся. «Пахнет вкусно. Давай тут поедим, не против?» Я нахмурился. «Где Амелия?» «Гуляет. За ней приехал какой-то горластый парень на комару, И он повез ее на набережную. Я опустился на стул рядом с ним. Она знала, что я приду, верно?» «Кто же разберет, что творится у нее в голове?» ответил папа, не отрывая взгляд от экрана. Я стиснул зубы. Я переехал из этого дома полгода назад в свою собственную квартиру недалеко от мастерской. Амелия восприняла это плохо, но никогда не пропускала мои визиты на ужин два раза в неделю. — А что за парень? — поинтересовался я, ставя коробку с пиццей на кофейный столик и протягивая отцу салфетку и колу. — Ну, ты знаешь, такой тип. Плохой мальчик, кожаная куртка и никаких амбиций. Я напрягся. Моя сестра была на грани того, чтобы бросить старшую школу, и недавно добавила ко всему прочему вереницу парней из низов без амбиций. «Черт!» — выругался я. «Ну а что мы можем сделать?» «Ты бы мог попробовать поговорить с ней, папа!» — сказал я, пытаясь сдержать, готовое слететь с языка горькое обвинение. «Уже пытался, но она не слушает. Ей не нужен мой совет, сынок. Ей нужна мама». «Как и мне». Я похоронил эту мысль. У меня достаточно проблем без того, чтобы нырять с головой в эту бездонную яму. Мы с папой ели пиццу и смотрели игру. "Только погляди", сказал папа, когда Джеф Гарсия уклонился от полудюжины перехватов и пробежал 20 ярдов. "Ты также двигался, Ривер. Шестое чувство на то, откуда появятся защитники. Ты видел лазейки еще до того, как они открывались, не переставая при этом следить за ресиверами. Все тузы в твоем рукаве". «Ага, так и было». Я проглотил кусок пиццы, которая на вкус походила на глину. На днях я разговаривал с Сэмом Блейлоком. Он говорит, что и Ченс и Донти Уэзерли, скорее всего, пройдут драфт в самом начале года. Разве это не круто? «Отлично», — рассеянно отозвался я. Прошло три года, а мой отец держался за мою воображаемую футбольную карьеру так же крепко, как за пульт от телевизора. Я прокашлялся и изобразил улыбку. «Кстати, у меня есть хорошие новости. Мне одобрили кредит на расширение гаража. Строительство может начаться уже в следующем месяце. На очереди уже два клиента, и я нанял двоих сотрудников, чтобы управлять остальной частью мастерской». «Просто фантастика, сынок», — отозвался папа, не отрывая глаз от игры. «Тебе действительно удалось развить бизнес намного дальше, чем я себе представлял. Горжусь тобой». «Я бы хотел, чтобы ты бывал там чаще, папа. Тебе вредно сидеть тут без дела». «У тебя и так все под контролем. Я тебе не нужен». «Ага. Это все еще твоя автомастерская». «Нет, она твоя, Ривер. Со всеми нововведениями». «Реставрация, да. А в гараже ты все так же необходим. Клиенты все время о тебе спрашивают. Заглядывать пару раз в неделю недостаточно?» «Посмотрим». Я вздохнул и убрал со стола. «Уверен, что Амелия грустит и скучает по тебе», сказал папа, когда я вернулся с кухни. — Может, ты еще завтра заглянешь? Твоя противная рожа здесь никогда не помешает. — Завтра не получится. Я прокашлялся. У меня встреча. — С друзьями? — Свидание. С парнем. Папина улыбка застыла, и его взгляд снова метнулся к экрану. — Я его знаю? — Нет, мы познакомились в мастерской. Отец кивнул и больше ничего не сказал, и внезапно я понял, как чувствовала себя Амелия, потерянной и одинокой. Как бы мне хотелось, чтобы можно было обсудить с мамой мое первое свидание не с Холденом. Внутренности скрутило не от предвкушения, а от неприятного чувства. Как будто я предавал нас. Но не существовало никаких нас. После того, как я оставил его в Париже, Холден, казалось бы, взял себя в руки и наладил свою жизнь. В конце прошлого года он опубликовал книгу «Боги полуночи» которая теперь возглавляла списки бестселлеров и получила широкое признание во всех уголках литературного мира. Согласно статье «Венити Фейер», он собирался отправиться в книжный тур по 30 городам. «Книжные туры и интервью, но ни одного гребаного слова мне. Я обещал Холдену, что буду ждать его, сколько бы времени это ни заняло. Но годы тянулись все медленнее. С каждым днем становилось все яснее, что он двинулся дальше без меня. Может быть... Встретил кого-то другого или многих других, в то время как мое сердце было крепко привязано к его. Я снял свою собственную квартиру, чтобы побыть наедине, но каждый вечер возвращался домой в объятия одиночества. Ел один, спал один. Ирония судьбы, теперь моя личная жизнь была настолько неприкосновенна, что хоть на стенку лезь. Это называется одиночеством. Поэтому, когда Брэд Мартин с дружелюбной улыбкой и милым взглядом Пригласил меня поужинать в мексиканском ресторане дальше по улице от автомастерской. Я согласился. Мне нужно было на что-то отвлечься, чтобы не читать ночи напролет книгу Холдена от корки до корки, пока глаза сами не закрывались. Я отправил его дневники обратно. Они никогда мне не принадлежали, чтобы их хранить. И погрузился в слова, которыми он делился со всем миром. Потому что вот где он был. И это все, что мне от него осталось. Я моргнул, отвлекаясь от своих мыслей, и похлопал отца по плечу. — А что насчет тебя, пап? Не подумывал как-нибудь выбраться отсюда? — О, нет-нет, — серьезно отвечал папа, качая головой. — Твоя мама, она была для меня единственной, Ривер. — Особенной. — Да, согласен, — хрипло пробормотал я. Папа смотрел в телевизор, но его взгляд стал остекленевшим и отстраненным. Такая женщина, как она, появляется только раз в жизни. Знаешь, мы жили в Алабаме, когда познакомились. Я знал. Он рассказывал мне эту историю сотни раз. Она бы переехала со мной, куда бы меня ни направили. Но она любила океан. Когда я получил травму, мы приехали сюда. Самое простое решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. Мне было очень больно. Не только из-за моего колена, но и из-за того, что я не попал в НФЛ. Но, увидев, как озарилось ее лицо, когда я сказал ей, что мы переезжаем в Санта-Крус, его глаза наполнились слезами. Это стоило всего. Его голос надломился, а тело содрогнулось от рыданий. Я обнял его как можно крепче, делясь своей силой. Но его слезы взывали к моим. Я балансировал на краю бездонной ямы горя и не мог позволить себе упасть в нее. Слишком многое от меня зависело. Приходилось держать себя в руках. На подъездной дорожке раздался рев двигателя, а за ним последовал скрежет. «У кого-то выхлопная система пробита», — заметил я. «Это прекрасный принц Амелий», — сказал папа, взяв себя в руки и вытирая нос салфеткой. «Иди, надери ему задницу, хорошо?» Я улыбнулся. «Вообще-то мне пора. Перед уходом поздороваюсь с Амелией. Я остановился в дверях. «С тобой все будет в порядке?» «Не переживай из меня». «Слишком поздно, черт подери». Но сильнее всего я переживал за сестру. Вместо того, чтобы отсиживаться, как папа, Амелия бегала по кругу, но никуда не стремилась. Я поспешил вниз по лестнице как раз в тот момент, когда она входила. При виде меня сестра резко остановилась. «Ох, привет! Кто это был?» Она тут же закатила глаза. «Не стоит твоего беспокойства!» Я поймал ее за руку, не давая сбежать наверх. «Эй, поговори со мной. Я просто хочу знать, что он хороший парень». Она фыркнула. «Нет, он серийный убийца. Тебя папа надоумил, да? Рассказал всякое дерьмо о Кайле?» «Я не хочу услышать это от папы. Я спрашиваю тебя». Жесткое выражение лица Амелии на секунду смягчилось, как будто она чувствовала отдаленность между нами и ненавидела ее так же сильно, как и я. Но затем она снова ощетинилась. «С кем я встречаюсь, не твое дело». Она выдернула руку из моей хватки и затопала вверх по лестнице. «Иди домой, Ривер!» «Ты здесь больше не живешь. Забыл?» Дверь захлопнулась. Я потер лицо обеими руками и прислонился к стене в прихожей, где мы с Холденом когда-то целовались. Мы терзали рты друг друга, лишая способности, да и желания мыслить и дышать, пока мы вместе. Но это было миллион лет назад, в другой жизни. Я вышел, вернулся в свое маленькое, темное и пустое обиталище. На следующее утро я был в мастерской с Хулио и тремя другими парнями, новой командой, которую я нанял по мере роста бизнеса по реставрации автомобилей и простому ремонту. Папа не появился, хотя стоял в расписании. Хулио дарил меня сочувственной улыбкой. — Он вернется. — Когда? — Уже три года прошло. — Когда будет готов? — Как у тебя дела? Выглядишь уставшим. — Все в порядке. — Ты всегда так отвечаешь, когда я спрашиваю. Я выдавил улыбку. — Так прекрати спрашивать. — Не могу, босс. Ты работал до изнеможения, в нерабочее время, по выходным. — Папа не появится. Кто-то должен здесь находиться. — Ты всегда здесь. За четыре года, что мы вместе работаем, ты ни разу не взял выходной. — Неправда. Я летал в Париж, к Холдену. Я отогнал эту мысль, но она все равно пронзила в самое сердце. Хулион охмурился. — Просто говорю, что я тут, парень. Если тебе когда-нибудь понадобится отдохнуть, возьми выходной. — Спасибо, дружище. Так я и сделаю. Я врал. И мы оба это знали. У меня не осталось ничего, кроме работы. Хулио отправился разбираться с подъехавшим клиентом, а я пошел оценить комплектацию кузова для Мустанга gt 567 -го года. Но вдруг сзади раздался знакомый голос. «Эй, Уитмар!» Возле входа, засунув руки в карманы, стоял Донти Уэзерли. Он хорошо выглядел. Высокий, мускулистый, широкоплечий ресивер. На нем были дорогие джинсы, первоклассные баскетбольные кроссовки и кожаная куртка. На шее висела толстая золотая цепь. Его улыбка очаровывала, как всегда. Если он когда-нибудь устанет от футбола, то может легко переключиться на Голливуд. «Привет!» — поздоровался я. Желудок сжался. Я отложил блокнот и ручку и вышел на солнце. «Тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, чувак! Я не в качестве клиента, хотя этот «Мустанг» выглядит довольно мило». «Да милого ему еще долго!» — я скрестил руки на груди. «Как футбольная жизнь? Близится драфт, верно?» Донти потер затылок. «Говорят, что я мог бы войти в первую десятку». «Я тоже слышал. Круто, чувак. Я ждал укола зависти, что он живет той жизнью, которая могла бы принадлежать и мне. Но этого не случилось. На кого надеешься?» «Кто угодно, только не браунсы!» — ответил он и рассмеялся. — Шучу я. Я просто готов играть. Он склонил голову на бок. — Неужели не скучаешь? — Ни капли. — Я должен на это немного обидеться. Наша фирменная бомба Уитмор и Уэзерли была высшей степени классной. — Было здорово, но мне больше нравятся машины. — Классно, классно. Фирменная улыбка Донти сменилась нервной гримасой. — Ну, вообще-то я просто пришел узнать, как у тебя дела. Давно не виделись. — не занят, чтобы вечером поужинать или выпить пиво? — Не могу, — ответил я, удерживая его пристальный взгляд. — У меня свидание. Донти засунул руки в карманы. — Это круто. — Ты так считаешь? — Ага. Главное, чтобы ты был счастлив, верно? — С каких это пор? — Брат моей девушки гей. Я узнал его получше и... — И тадам! До тебя дошло, что геи тоже люди? — огрызнулся я, чувствуя, как закипает гнев. Пришлось умерить свой пыл. Прости. — Не извиняйся. Я заслужил. Нет, до меня дошло, что я вел себя как придурок, что тебе нужна была дружеская поддержка, а я тебя кинул в самое, черт подери, неподходящее время и по самой тупой причине. Ты такой, какой есть, и я скучаю по тебе, скучаю по своему другу. — Я тоже, — ответил я, не осознавая, насколько сильно, пока не произнес вслух. Донти покачал головой. На его лице было написано раскаяние. «Я сожалею обо всем том дерьме, которое произошло. Я должен был навестить тебя в больнице после аварии. Должен был! Господи, я должен был прийти на похороны твоей мамы. Прости меня, Ривер, от чистого сердца!» «Принимается. Я рад, что ты пришел». «Правда?» «Ага». Его лицо озарилось благодарностью, и он обнял меня. «Прости, чувак!» Я похлопал его по спине и отстранился, пока не прорвало плотину эмоций. «Все хорошо. Так что там насчет свидания?» Донти прокашлялся. «Он горячий или как?» Я расхохотался. «Заткнись!» Он усмехнулся. «Вполне уместный вопрос. Полагаю, он симпатичный. Я об этом не думал, если честно. Он не Холден». Донти нахмурил брови, как будто прочитал мои мысли. Эй, а что случилось с тем парнем с серебристыми волосами? Холден, верно? Разве вы не были вместе? Были, но уже нет, — ответил я. Горло перехватило. Он в Европе, недавно выпустил книгу. Вот как? Хорошая? Гениальная, черт подери, — произнес я с большим запалом, чем хотел. То есть, да, хорошая. Круто. Ну что ж, не буду тебе мешать, — сказал Донти. Давай как-нибудь потусуемся вместе, пока я не отчалил. «Да, конечно. Ладно, чувак, рад был увидеть». «Я тоже. Я смотрел след Донти как призрачному видению из моей прошлой жизни. Последние несколько лет я прожил на автопилоте, плыл по течению изо дня в день, заполнял их работой, чтобы не сойти с ума, скучая по всем людям, которых больше не было в моей жизни. Приятно, что Донти вернулся, но самые большие дыры так и оставались пустыми и болезненными». Спустя несколько часов я закончил работу, отправился к себе, чтобы принять душ и подготовиться к свиданию. Но чувствовал, что собираюсь изменить Холдену. «Прекрати», — велел я себе, натягивая черную футболку, джинсы и ботинки. «Он не вернется. Никаких звонков, никаких сообщений. Живи своей жизнью. Моя жизнь, какая бы она ни была». Мы встретились с Брэдом в Эль-Паламаре, рядом с Пасифик-авеню. Он уже ждал и махнул мне из-за столика на двоих в центре ресторана. На Брэде были джинсы, синяя рубашка и спортивная куртка. Рядом с ним я почувствовал себя непринужденно. «Привет! Рад тебя видеть!» — сказал он, лучезарно улыбаясь. У него была приятная улыбка. Густые светло-каштановые волосы, хорошее телосложение, красивые глаза. «Он такой милый!» — протянул лукавый голос, похожий на голос Холдена. «Милый как раз для тебя!» Я мысленно ухмыльнулся, но фантом Холдена оказался прав. Брэд Мартин был милым с большой буквы «М». Из него получился бы отличный парень. Просто не для меня. Еще до возвращения официанта с нашими напитками я знал, что второго свидания не будет. Я внимательно слушал, как Брэд рассказывал мне о себе, позволяя ему говорить самому, в то время как отчаяние зубами вгрызалось в меня все глубже с каждой минутой. Я хотел Холдена. Прошло три года, за исключением одной ночи в Париже. А я все еще ждал его. Когда принесли чек, я быстро схватил его, готовый поскорее закончить этот вечер. Брэд накрыл мою ладонь на маленьком подносе. «Он мой! Ведь это я тебя пригласил!» Я высвободил руку из-под его сухой ладони. Я потратил вечер парня впустую. Самое меньшее, что теперь можно сделать, — это заплатить за ужин. Выйдя из ресторана, мы накинули куртки и остановились в неловком напряженном молчании, часто возникающем после свидания. «Хочешь сходить куда-нибудь?» — спросил Брэд. «Может, что-нибудь выпить?» Его милая улыбка стала многозначительной. «Я хорошо провел время. Не хочется, чтобы вечер заканчивался». Он наклонился ко мне. Его дыхание было соленым, с приторным привкусом выпитой маргариты. На мгновение я замер, желая, чтобы это произошло, чтобы Брэд поцеловал меня или даже вытрахал Холдена из моей головы, чтобы я мог жить своей жизнью но тут же инстинктивно отпрянул, не позволяя губам Брэда, коснуться меня. «Прости, я не могу. Завтра рано вставать». «О, да», — выдохнул Брэд, натянуто улыбаясь. «Уверен, что это зашифрованное. У нас ничего не получится». «Мне жаль. Стоило сразу сказать. Я пытаюсь оправиться после отношений». «Вот как? Они закончились совсем недавно?» «Еще не закончились». «Да, довольно недавно. Я думал, что готов, но оказалось, что нет». «Ну, в любом случае, ужин был приятным». Брэд обнял меня, и я снова ждал, что мое три года лишенное секса тело как-то отреагирует. Но Брэд пах по-другому, ощущался по-другому в моих объятиях. Я с легкостью отпустил его. «Всего хорошего, Ривер!» «Ага, и тебе». «Ублюдок ты, Холден, где ты?» Мы разошлись в разные стороны, и я поехал обратно в свою квартиру. Включил свет и швырнул ключи на столик у входа. Сердце бешено колотилось в груди и приходилось изо всех сил бороться за контроль над собой. Я разделся до трусов и забрался в постель с богами полуночи. Снова. Потому что я жалок, черт подери. В какие-то моменты я терялся в сложной истории одного человека, Оливера, который живет, казалось бы, идеальной жизнью, любящий муж, карьера, но который каждую ночь мечтает о другой версии самого себя. Джулси. Он живет дикой, безрассудной жизнью, полной секса, наркотиков, алкоголя и мечтает об Оливере. Холден плавно сплетал повествование о них до кульминации, когда Оливер и Джулс видят друг друга по разные стороны одного и того же зеркала в ванной комнате в захудалом клубе Амстердама. Когда их отражения соприкасаются, они переносятся в черное озеро в заснеженной пустыне. Оба пытаются выбраться на поверхность, но вылезает только один — Дрожащий, голый. Читатель остается в неведении. Кому из героев повезло и вообще выжил ли кто-нибудь? Может быть, один герой был просто наркотической галлюцинацией другого, когда тот умер в том амстердамском туалете? А может и нет. На каждой странице я чувствовал борьбу Холдена, его стремление освободиться от своих демонов и безжалостной власти, которой они над ним обладали. Но открытый финал был большим вопросительным знаком, оставляя меня без ответов. С внезапно вырвавшимся из груди рычанием я швырнул книгу через всю комнату. Твердый переплет ударился о шкаф, и книга упала, смяв страницы и погнув корешок. Черт! Тишина в маленькой квартире сгустилась, и я чуть не сдался. Чуть не закричал и не выплеснул каждую унцию горя и тоски по моей матери и холдену. Я чувствовал, как внутри поднимаются эмоции, словно камень, который нужно вытолкнуть из груди. И это будет. «Очень больно. Он разорвет меня на части. Я пытался сдерживаться, в то время как часть меня умоляла выпустить боль наружу. Зазвонил телефон. Вайлет. Я сделал глубокий вдох, потом еще один. Когда голос ко мне вернулся, я ответил. «Привет, вайлет. «И тебе привет», — ответила она. «Голос ужасный. Простудился?» Я прокашлялся. «Нет, я... Все в порядке». О, хорошо. Знаю, уже поздно, но мы так давно не разговаривали. Прошло уже около месяца. Не подумай, что считаю, — добавил я, заставляя себя улыбнуться. Как твои дела? Как там, Миллер? Прекрасно. Теперь, когда у него закончился тур, я бы сказала, все супер. Рад за тебя, Ви. Спасибо, Ривер. Она быстро сменила тему, как будто ее счастье могло усилить мое чувство одиночества. Она рассказала мне о своих успехах в медицинской школе и о том, как они с Миллером планировали вернуться в Калифорнию, как только она окончит Бейлор. «Рядом с тобой тут будет не так отстойно», — сказал я. «Не могу дождаться. Я очень сильно скучаю по тебе и Шайла». Ее голос сорвался, и в нем послышалась боль. «Хочешь поговорить о ней?» — медленно спросил я. «Или о Ронане?» «Нет», — быстро ответила Вайлет. «Это слишком грустно, и я хочу поговорить о тебе». «Чем занимаешься?» «Угадай», — с горечью предложил я. «Читаешь богов полуночи?» «Забыла добавить в шестой раз. Не приукрашивай мое жалкое существование». «Прекрати, ты не жалок. Во-первых, книга великолепна. Я перечитал ее дважды. А во-вторых, в ней весь он, как будто разорвал грудь и вложил в книгу свою душу». Я закрыл глаза. «Знаю». «Ты до сих пор от него ничего не слышал?» «Нет». Поэтому я сделал глупость и пошел на свидание. «Серьезно — Серьезно? Вайлет практически взвизгнула. — Это же здорово! И вовсе не глупо. Почему ты так говоришь? — Потому что все было бессмысленно. Я потратил время парня впустую, и мне показалось, что я изменяю Холдену. — Ривер, — тихо произнесла Вайлет, уже три года прошло с того дня, когда у тебя кто-то был. Два года с тех пор, как вы виделись. Тебе не запрещено жить собственной жизнью. — Знаю. Но я сказал ему, что буду ждать его, сколько бы времени это ни заняло. Но, боже, иногда мне кажется, что я вот-вот взорвусь. Забота о семье, бизнесе. — А кто заботится о тебе? — мягко спросила Вайлет. Я в порядке. — Хватит повторять «в порядке». Я слышу боль в твоем голосе, и мне хочется сейчас же запрыгнуть в самолет. Как ты на самом деле? — Так себе, — признался я. Вот почему решился сходить на свидание, Ви чтобы почувствовать какую-то связь, не знаю. Но это была ошибка. Он оказался засранцем? Как раз наоборот. Хороший парень. Но этого оказалось недостаточно. Абсолютно. Я вздохнул и провел рукой по волосам. Может, я все-таки не гей. Может, я хочу только Холдена. Или, может быть, ты просто влюблен в него. Ага, но, похоже, это невзаимно. В какой момент я должен сдаться? Не должен. «Если чувство настоящее, то ты не можешь сдаться. Я люблю Миллера с тех пор, как нам было по 13 лет. Судьба и обстоятельства пытались разлучить нас, но это не сработало. Ничего не изменить. Вы с Холденом снова обретете друг друга, я знаю». «Спасибо, Ви», — сказал я, искренне благодарный ей за любовь и поддержку. «Но ее теория работала только в том случае, если Холден чувствовал ко мне то же самое. У меня была лишь его книга. Но если ответ и прятался на ее страницах... Я его не нашел. А может, это и есть мой ответ. Ничего.